7 сентября За всю ночь я практически не сомкнула глаз. Я передумала обо всем, но, как ни странно, ни к чему конкретному так и не пришла. Потому что не имела твердой уверенности, что все мои видения – это фрагменты периодически возвращающейся памяти. Безусловно. Отец меня очень любил, и он меня досконально знал. Так может знать только человек, который действительно любит. Он угостил меня маринованными огурцами, и они мне очень понравились. Он привез мне зеленых яблок, и я была от них без ума. Он знал все, даже мои гастрономические пристрастия. Он подарил мне красивое кольцо. И оно пришлось мне по душе. Более того, оно мне идеально подошло. Отец никогда не спрашивал, какой у меня размер безыменного пальца. Значит, он покупал мне драгоценности и раньше. Он пришел ко мне благоухающий ароматом туалетной воды Бертюжар. И мне очень понравился этот запах. Он сделал это намеренно. Потому что когда-то у меня были такие же духи. Следовательно, покупал их мне именно он. Так может ли человек знать так много тайных граней, доставляющих радость и удовольствие другому, и при этом не желать ему добра и не любить его? Думаю, что нет. Но с другой стороны, куда все-таки исчез мой муж? Муж. Ведь на месте аварии меня обнаружили одну, и не в своей машине. Хотя, может быть, я просто вообразила, что у меня был автомобиль зеленого цвета. Отец подарил мне красивую черную кошку. Правда, немного злобного вида, но, как знать, вдруг в детстве у меня действительно была склонность к игрушкам подобного рода. Я думаю, что у меня была родная сестра. Но отец утверждает, что ее не было. Лжет он или говорит правду. Как знать. Все мои доказательства опять составляют лишь непонятное видение, так сказать, полусом, полуяль. И жила ли я когда-нибудь на улице звезды? Был ли там у меня свой дом? А дом на краю горного обрыва И кто еще жил в этих домах помимо меня? Мужчина. Мужчина, который был моим мужем. Мужчина, который со спины очень похож на моего отца. В общем, когда наступило утро, я так для себя ничего и не решила. И когда появилась Полли, я не могла не поделиться с ней, своими размышлениями.